Спустя три часа. Ник хромал по трущобам скрытого от людских глаз города крайних. Эта андервудская клоака вмещала в себя сотни тысяч обездоленных, больных и никому не нужных мутантов. Зачастую они еле способны были обеспечивать свое выживание. Существенная их часть работала на нелегальных мануфактурах за гроши. У кого-то были лишние руки или ноги, а может и глаза. Применения находили каждому. Это был черный рынок рабсилы. Их более удачливые товарищи объединяли таких убогих в артели, договаривались на поверхности о заказах и доставляли сырье под землю. Так и выживали. Сейчас внешне жнеца подверглась кардинальной перемене. Для того, чтобы сойти за своего, он велел Жоржику изобразить третью руку. И сейчас та безвольно болталась в рукаве, позеленевшая и со струпьями. Поганец проявил фантазию, но так даже лучше. Откормив слизни емировым порошком, Ник получил еще одного верного слугу и товарища. Соображалка у него, правда, туговата, и пришлось изрядно потратиться, чтобы тот стал понимать сложные команды. После принца все животные казались тупыми. Однако Жоржик справился, он получил способность мимикрировать под что угодно, а также мог изменять размеры собственного тела, вплоть до совсем крошечных, но при этом слайм вытягивался в тонкую нить или лужу. Ник не случайно оказался в подземной дыре крайних, у него было серьезное задание для питомца. Иногда прохожие смотрели украдкой на незнакомца, но встретив твердый взгляд отворачивались. Здесь могли в два счета тебя ограбить, и на зверином инстинкте чувствовалась слабость. Но ужница во-первых, с виду нечего взять, а во-вторых, хоть он и прихрамывал, но выглядел свеже полон сил. Это решающий фактор. Окружающие его мутанты были вялыми, потерявшими интерес к жизни. Такое чувство, что они устали существовать. Коридоры тут смахивали на крысиные лазы. Были главные туннели с кучей нищих и попрошаек. По бокам прилипали каменные артерии, и дальше уже дорожки сужались. Приходилось пригибаться, потолок везде низкий, максимум метров пять на площадях. Воздух очень спертый, это основное неудобство для Ника. Иногда встречались всевозможные казино, дорогие светящиеся вывески. Разодетый швейцар открывал вам дверь заведения, даже если вы прожженный нищеброд в тряпье, но при деньгах. А если нет, габаритного вида охрана без промедления выкидывала наглеца. Как правило, возле таких игорных домов присутствовали и другие пристройки с кабаками, стрип-клубами и прочими радостями жизни. Эти места всегда притягивали лудоманов. И сюда стекалось много отчаянных голов, готовых рискнуть месячным заработком. Ведь ставки высоки. Можно вытащить счастливый билет и выбраться на поверхность. Ник старался не отсвечивать, но напоролся-таки на неадекватных мутантов. «Кто такой?» – переградив ему дорогу, спросил персонаж, явно обделенный женским вниманием. Правая рука у него непропорционально огромная и мускулистая, а левая – как засохший стручок трепыхалась, разукрашенная кольцами. В одном даже едва светился крошечный камень жизни. Я, Томас, поцелуй меня в очко. Слышал о таком? Его двое низкорослых приспешников тут же накинулись на Ника с ножами. И все это на глазах апатично проходящих пешеходов. Ах ты, ящер! Оскорбленный главарь Троицы весь подобрался и раздулся, как жаба. Да уж, вот она, взаимовыручка и гражданская ответственность. Пронеслось в голове ужница Слаймовая рука приняла на себя удар с левой стороны. Нож тут же увяз слизеподобной жидкости и растворился. Его владелец, покрытый оспинами и прыщами трехглазой упы, ошарашенно убрал руку в сторону. Кислота жоржика попала ему на ладонь. А! заорал он от боли. Второй коротышка наоборот целил в коленную чашечку, чтобы жертва далеко не убежала. Но Ник успел съездить ему по голове короткой дубинкой. Костеты он с собой не брал. Покрутившись вокруг своей оси, незадачливый грабитель рухнул на пол без сознания. «Попался!» — оскалив слюнявый рот, прорычал главарь. Его бройлерная рука держала Ника за глотку. Налетчик прижал жертву к стене и даже приподнял ее. «Ну и кто кого поцеловал в очко щегол?» Ник поднес правую руку с механическими часами к глазам. «Ты уж прости, я спешу». «Что? Чего?» Бандит из всех сил сдавливал шею, в надежде услышать знакомый звук руснувших позвонков, который он десятки раз ощущал, расправляясь со всякими доходягами. Мышцы с венами бугрились, но с этим трехруким типом что-то не так. Понять, что именно он так и не успел, потому что получил такой силы удар между ног, что в штанах предательски потекло, а после весь мир потерял краски. Ник, чтобы не вызывать подозрений, обшарил грабителей и забрал якобы ценные вещи – кошельки, колечки, браслетики и прочую мелочь. Жертва мастурбации корчился в конвульсиях, изо рта пошла пена. Как только жнец закончил и отошел на почтительное расстояние, на этих троих накинулись все сидевшие неподалеку калеки и со остервенением обработали их костылями, протезами и железными чашками. Один даже умудрился наделать дырок вилкой в своем старом обидчике. Через сотню шагов Ник кинул весь хлам на обочину и присыпал земляной крошкой, скормив только Емиров камень Жоржику, заслужил. Туннели уходили в центр Андервуда, и, что самое примечательное, жизни, наоборот, становилось все меньше. Не любили крайние тут селиться по одной простой причине – Нет сообщений с поверхностью. Соответственно, и работы никакой, ведь подземные бизнесмены должны где-то спускаться в родные пенаты. К тому же они привозили не только сырье, но и поддержанные товары на любой вкус. Вся жизнь кипела вокруг квартала крайних, а центр, он таковым являлся лишь для людей. Потолок тут сыпался, ходы ненадежные и, как правило... Сюда заскакивали, чтобы сбросить очередной труп в братскую могилу. Пустынное место. Но Ник только выдохнул, когда отпала надобность притворяться хромым, и дальше пошел уже нормальным шагом. Благодаря способности к эхолокации, он с легкостью ориентировался в пространстве этих лабиринтов и всегда знал, куда идти. Через пять часов блужданий, ползаний по узким каменным проходам, называемым у спелеологов рифтами, он добрался до конечной точки. Ей оказался тупик. Хм. Ник приложил к стене руку и закрыл глаза. Ошибки быть не должно. Так и есть. Этот ход был замурован искусственно. Приступай, велел он Джоржику, и третья рука шмякнулась на пол, переформировалась червяка диаметром в сантиметр и присосалась к камню. Кислота тут же вступила в дело, и отходы потекли по живой трубке, не свергаясь через задний проход питомца. Пять минут, и он уже был по ту сторону стены, там, где осуществлялся сброс нечистот из главного здания Андервуда. Слизень быстро нашел узкую канализационную трубу и взобрался по стенкам. «Отлично», — сказал сам себе слухник и поспешил к выполнению третьей стадии своего плана.